Глава третья, в которой Ульф Черноголовый сначала получает предложение, отказаться от которого смертельно опасно, а потом вызов на поединок. «До смерти!» — рявкнул Гримор. «До первой крови!» — гуманно предложил я. «Ты пьян!» — бесстрастно произнес Ивор. «Одумайся!» Но глядел Бескостный почему-то не на своего Хольда, а на меня. «Останови его, Конунг!» — в один голос воскликнули красные лисы и Свардхевди. И что удивительно, большинство пирующих выразило шумную поддержку ирландцу и медвежонку. Удивительно, потому что поединок – излюбленное развлечение викингов. Но я догадывался, почему так. Никто не понимал, почему короткая шея на меня взъелся. Я тоже. А так мирно все начиналось. Ивар приветствовал нас лично. и собственных рук одарил меня ковшом вина Заморского. И кто ему рассказал, что я винишка жалую? а Медвежонка пивом. Вокруг лучшие хедманы все как на подбор двухметровые громилы. Мы с Медвежонком в этой компании потерялись бы, а он чествует нас. И сразу пир. Здравицы, как водятся, драпы-хряпы. Даже я родил стих. Что-то о поле вод, что обнимают шеи драконов. Так себе стишкину и одобрил, кубок подарил. В серебро оправленный. А потом кликнул меня за свой стол, и я, наконец, узнал, зачем понадобился сыну Рагнара Латброка. «Ты ведь пришел к нам из земель, что близ Альды «Ульф Вогинсон». «Нет», — качнул я головой, допустил ошибку. Позволил Ивору поймать мой взгляд. Зеленые глаза дракона дохнули холодом прямо в душу. «Нет?» «Я не из тех земель. Хрюрик Сокол взял меня в Хирт на реке, которую местные жители называют Ольховой». Оттуда мы приплыли в Альдегью. Это небольшой городок Конунг, и богатством там меньше, чем сам жалком из капищ франков. Тут я немного покривил душой, но мне не хотелось, чтобы хищный драконов взор упал на Ладогу. Пусть я теперь викинг, но по крови я русский. Следовательно, там на Ладоге мой народ, славяне. Нехорошо так говорить, но по мне, пусть лучше кровожадные Иворовы хирдмана резвятся в английских и французских селениях. «Мне говорили иное», — возразил бескостный, стараясь вновь заглянуть мне в глаза. Но я уклонился. «Я и сам так считал», — произнес я, постаравшись, чтобы мой голос звучал рассудительно. До тех пор, пока не бывал на землях франков. «Не стану спорить, франков мы неплохо освежевали», — согласился Рагнарсон. «А еще я слышал, что в Альдебьюборге бывают купцы из Мидгарда. Так ли это?» «Может быть, не стал я спорить. Я не видел». Но мы были там всего лишь несколько дней. Тебе стоило бы расспросить моего конунга Хрюрика. Мне показалось, он хорошо знаком с тамошним конунгом. Если бы я хотел расспросить Хрюрика, я бы так и сделал. Я почувствовал в голосе Ивра неудовольствие. Но я спрашиваю тебя. Я рад бы помочь тебе, конунг, потому что ценю твое расположение, проявил я дипломатические способности. Однако я и прямо с других земель. «Думаю, что товары из Миклогарда туда попадают, ведь в той земле много хороших рек. Но там еще больше диких лесов, болот и недобрых людей, готовых забросать стрелами чужаков и кануть в чащи, из которых их уже не достать. Это не те земли, по которым стоит идти без сведущих людей. Если бы я хотел попасть в Миклогард, то шел бы морем». Ивар чуть усмехнулся, и я легко угадал его мысль. Есть разница между Рагнарсоном и каких-то там Хольдом непонятного происхождения. следующих людях недостатка не будет», — сказал Бескостный. «Я умею убеждать тех, кто не хочет делиться со мной знаниями». «Это что, намек? Но почему меня бросает в холод от этого человека? Я свободный гражданин, в конце концов, Хёвдинг, уважаемый человек». «Я знаю всего лишь маленький кусочек той земли», — сказал я, очень постаравшись, чтобы голос мой звучал твердо. Я мог бы нарисовать тебе конг те земли, что я знаю. А чтобы ты не думал, что я не хочу помочь, то скажу тебе, что наш Хирт побывал в городе куда более богатом, чем Альдег Юборг. Это город эстов. Они воинственны, но против твоих воинов эсты ничто. А город этот лежит южнее, чем Альдег Юборг. Так что я не сомневаюсь, что там тоже есть товары из Миклогарда. Потому что река там побольше, чем Ольховая. Да и стоит этот город прямо на морском берегу. И еще я видел там нарегов. Мы даже дрались с ними на море, и Один послал нам победу. А если нареги плавают туда торговать, а не грабить, то там точно есть чем ражиться повелителю многих дракаров. Ты мог бы указать туда дорогу? спросил Ивар. Наверное, но будет лучше, если ты спросишь об этом моего конунга или его кормчевого ольба Жнеца. Они очень хорошо знают тамошние воды. Строго говоря, именовать Хрёрика Сокола конунгом неправильно. Конунг – это тот, у кого земли подданные, прикормленные и привязанные к землям ярлы. Харик Датский, который сидит в Хёдебю, вот он конунг. И Рагнар Лотброк, рулящий Сёлундом конунг. А тот, у кого в подчинении не земли, а боевые корабли, называется Сёконунгом, то есть морским конунгом. Хрёрик Сокол именно таков. Как, впрочем, и Бескостный. Конечно, у Бескостного на порядок больше боевых кораблей, но суть от этого не меняется. Однако я не завидую тому, кто назовет Ивара Рагнарсона Сёконунгом. А он, в свою очередь, не станет звать Сёконунгом Хрёрика, если не хочет его оскорбить. Да, Бескостный приложился к кубку. «Альдегьюборг, твой конунг неплохо знает тебе берега И без всякой подготовки. Не хочешь стать моим человеком, Ульф Водинсон? Это была бы великая честь для меня, как бы так отказаться, чтобы не обидеть. Обида Ивора — это больно, очень больно. Но я поклялся Хрёрику, и многим ему обязан. Прости мне мои слова, Ивор Конунг, но я останусь человеком Хрёрика Сокола». Оскорбился или нет? «Кажется, нет». «Ты ли уподину?» — сказал после паузы Ивор. «Под моим знаменем ты мог бы стать самим конунгом. Надеюсь, однако, ты не откажешься сходить со мной, в Вик, пока твой конунг делает свои дела на земле харика конунга У тебя ведь есть свой корабль, верно?» «Верно, и корабль этот мне подал именно Ивор Со скидкой, насколько я понимаю. Я череловек Хрёрика-сокола, вежленного напомнил я бескостному. Хрёрик был, в свою очередь, вновь напомнил мне Рагнарсон». А мы с тобой, дорогой мой Ульф, на Селунде. И земля у тебя тут, и невеста, и вообще как-то непатриотично жить на земле Рагнара Конунга и не поддерживать начинание его старшего сына. Типа как бы неуважение. Проявлять неуважение к бескостному мог только суицидник, страдающий острой формой мазохизма. Так что я вынужден был исторгнуть в адрес Ивара фонтанчик самой грубой лести, на которую способен. Но с большой аккуратностью. Идти в поход с Иваром мне категорически не хотелось. И какой смысл самого себя обманывать? Главная причина была в том, что я его боялся. Немигающий взгляд бескостного рождал во мне мистический ужас. У меня, блин, невеста молодая. Попробовал я зайти с другой стороны. К свадьбе готовиться надо. «Сыграешь ты свадьбу, да так, что богам завидно станет», посулил мне Рагнерсон. «После того, как из Вика с добычей вернешься». «Неужели не скучно такому парню, как ты, все лето дома сидеть?» «Зачем я тебе, конунг?» — спросил я напрямик, исчерпав запас косвенных доводов. «Мой кнор потеряется среди твоих дракаров». «Твой кнор, но не твоя удача». «Что моя удача рядом с удачей старшего сына Рагнара Лотброка?» «Мелкая рыбка рядом с акулой». «Бывает, что и мелкая рыбешка пойдет акуле на пользу», — сказал бескостный но вряд ли насытит. Ивур усмехнулся. Решил я шучу. Ты пойдешь со мной, Ульф Черноголовый. Это решено. И я понял, что спорить бессмысленно. Хрёдика здесь нет, а без него я и впрям мелкая рыбёшка рядом с акульей пасти. Хлоп и нету. На том беседой завершилась. Я вернулся на свое место и только потянулся к заветному печёному поросенку, как меня ошарашил месье Гримар приглашением на дуэль.